Эпилог В последнее время древние замшелые причалы и полуразрушенная пристань стали для Ольги чем-то вроде обязательного для посещения местечка, если она забредала в Припять. Она не понимала, почему так происходит, да и не пыталась этого понять. Ей просто здесь нравилось. Сидеть на теленоватых шершавых камнях, смотреть на воду и ни о чем не думать. Нирвана Нет, вовсе не думать она не могла. Буквально в двух шагах за спиной, по другую сторону густых зарослей, кишел аномальной жизнью разрушенный город. Приходилось держать ухо востро, но все равно здесь Ольги было спокойнее и уютнее, чем в самом надежном убежище. Возможно, спокойствие внушал местный плеск волн, а быть может, сознание того, что от мутантов или злых людей в любой момент можно просто уплыть. А Ольга не находила внятного объяснения, охватывающей в этом местечке умиротворенности. В глубине на дне хорошо знакомой подводной ямы зашевелилась огромная тень, и Ольга на время стряхнула дремотное оцепенение. Старый знакомый Ольге, гигантский Сом, был до сих пор жив и здоров, хотя в пруду, охладителе и Припяти у него появилось немало конкурентов. Слухи о нескольких новых видах водных мутантов распространились по зоне еще три месяца назад, и Ольга на собственном опыте убедилась, что это правда. Тритоны переростки, пиявки с замашками пираний, пятиметровые змеи с пастью, будто у крокодила. Вся эта нечисть осваивала зональную акваторию вполне успешно. Однако гиг гигантский сон пока оставался на своем... законном месте, и этот факт Ольгу почему-то не радовало. Наверно потому, что она порядком устала от стремительных изменений в зоне, и ей отчаянно хотелось уцепиться хоть за что-то стабильное, неизменное, вопреки всем аномальным законам местной сумасшедшей природы. Хотелось уцепиться за что-то отдаленно напоминающее саму Ольгу, какой она была до рейда в 13-й сектор. он вполне подходил, он изменился лишь однажды, наверное, еще во время второй катастрофы, и с тех пор упрямо игнорировал все новые заманчивые предложения Зоны. Хотя вряд ли она могла предложить ему что-то большее. Он и так обрел то, что находилось за пределом самых смелых рыбьих мечтаний. Он был самой крупной рыбиной в небольшом пруду и не испытывал никаких проблем с кормежкой. Биомассы в зоне было полным-полно, и значительная ее часть оседала на дне прудоохладителя, что еще нужно саму для счастья. Ольга невесело усмехнулась. Рыбье мечтания, Глупость какая. Какие могут быть мечты у этих безмозглых созданий? С другой стороны, если в переносном смысле мои мечтания запросто тоже можно назвать рыбьями, я навсегда увязла в зоне, и для счастья мне теперь нужно не больше, чем этому саму. Еда, вода и кислород. Никаких перспектив, а потому никаких стремлений. Ну и кто я после этого? Не рыба, что ли? Нет, можно, конечно, выдумать себе заделье, вроде того, что придумывают сталкеры, или начать плести интриги, как это делал отец. Нет, не отец. Монстр в его облике. Только зачем? В отличие от него, я не хочу, чтобы Зона была повсюду, а другой мотивации для плетения интриг я не нахожу. Вот и остаётся. Громкий всплеск не позволил Ольге закончить мысль. В парапет ударила высокая волна, тень сама вдруг резко увеличилась, и Ольга смогла отчетливо рассмотреть огромную гладкую спину, всплывающего к поверхности чудовища. Девушка поджала ноги, готовясь отпрыгнуть, но почему-то передумала. Сом завис в метре от поверхности, едва шевеля плавниками. Его длинные и толстые, как щупальца гигантского осьминога, усы медленно шевелились, будто бы помешивая воду под брюхом рыбины. Движения усов чудовище завораживали, Ольга даже задержала дыхание. Своеобразный стоп-кадр продлился примерно минуту, затем сон вдруг лег на левый бок и начал быстро погружаться. Ольга выдохнула, и точно в этот момент огромный ус рыбины взвился над поверхностью воды. Он словно бич громко шлёкнул по причалам слева от Ольги и быстро соскользнул в воду. Приди удар чуть правее, от задумчивой барышни без сомнения остались бы только мокрое место. Самое разумное было бы рвануть подальше от берега, пока Сом не повторил попытку добыть себе обед, но Ольга не двинулась с места. Сом не охотился, это она знала точно. Девушка рукавом утерла с лица холодные брызги и медленно повернула голову влево. Сом не охотился, сто процентов. И насчет того, что рыбы — это безмозглое создание, Ольга теперь готова была поспорить. Может быть, в водоемах большой земли они и примитивные твари, но в зоне? Ольга нерешительно протянула руку к большому кускутины и двумя пальцами вытянула из него серебряную цепочку с подвешенным к ней крупным кристаллом. Молочно-белое свечение артефакта было слабым, но не узнать его она не могла. Это был тот самый артефакт, с помощью которого инженер выворачивал наизнанку пространства зоны. Ключ от 13-го сектора и одновременно от всего мира. Первым желанием Мольги было раскрутить кристалл на цепочке над головой и снова зашвырнуть подальше в пруд, но она представила, что будет дальше и передумала. Рано или поздно она вернется на этот причал и сом повторит свой трюк. Неизбежное свершится обязательно, предначертанное стереть нельзя. Ольга задумчиво потеребела цепочку, затем сняла с нее остатки Тины, повесила кристалл на шею и встала. Куда пойдет и что будет делать, Ольга не знала. Да это пока и не имело значения. Для начала вперед. А там будет видно. Зона обязательно подскажет верное решение. Обязательно. Как бывало всегда.